51. Рус ожидал, что отец, узнав о предательстве Истра, будет бесноваться и орать, топать ногами. Но нет, пан лишь сцепил зубы и с посеревшим лицом смотрел на сына, что сидел перед ним на коленях с понурой головой. г Рус не стал добиваться кулуарного рассмотрения дела у Кагана, чтобы ком он не выскользнул, а подгадав момент прибытия в столичное городище, втащил Истра в зал в момент очередной пирушки Кагана со своими ближниками и уже прибывшими на Верховое Вече вождями, после чего поведал изумленному отцу и его собравшимся нелицеприятную историю предательства. — Это правда? Отвечай! — Да, — несколько невнятно ответил и с т о р Все-таки откусил он себе лишь малую часть языка, максимум треть, так что худо-бедно, но общаться мог. Дурак! Свита Кагана осуждающе зашумела. — Позор! Смерть предателю! п р и в е с т и на землю врага! Что может быть ужаснее? — Эх, знали бы вы, что это станет для князей обычным делом! — с горечью подумал Рус, после чего, указав на побледневшего кома на рукой, сказал. — Но сделал это он все по его наущению! Именно Коммон подговорил Истра на эту подлость. Да, Истер, подтверди. Да, он. Ложь! Дав петуха, воскликнул Коммон, резко вскочив из-за стола на ноги. Это все ложь! Я не имею к этому никакого отношения. Давайте спросим у Истра. Ты запугал и истязал нашего брата, и он сейчас скажет все, что ты ему повелел. Ты сказал, что он сам откусил себе язык. «А может, ты отрезал его ему?» И снова собравшиеся загудели, но теперь в этом гуле присутствовало чувство сомнения в словах Руса. Возникла классическая вилка, слово против слова, да еще равных по статусу спорщиков. «Зачем мне это? Если говорить откровенно, Истер никогда звезд с неба не хватал. Он не был для меня опасен, если ты об этом». — Чтобы еще больше возвыситься над остальными! — начал указывать комон м на присутствующих здесь же Леха, Чеха, Кия и других сыновей пана. — И чтобы уничтожить через эту интригу меня! Так он потом до всех доберется! — Вот же змея подколодная! — мысленно ругался Рулс, чувствуя, что в глазах остальных все может обернуться против него самого. Но тут к о м о н распалившись, допустил ошибку, продолжив обличительные речи. Не зря говорят, что во всем надо знать меру, и про то, что молчание — золото. Но, увы, сказалась молодость, коей свойственна излишняя порывистость. Стресс, опять же, из-за тяжелого обвинения, и желание вывалить как можно больше доводов в свою пользу. Ну и еще такой фактор, как вино. Опьянение тоже не способствует критичности мышления, и при этом хорошо развязывает язык. «И вообще, ты все это придумал! Чтобы укрепить свои позиции в глазах отца, ты решил приплести богов, дескать, они с тобой говорили и через тебя предупредили об опасности со стороны аваров, а на самом деле ты об этом как-то узнал от тех же торговцев, вот и решил сплести все вместе». и повысить свой авторитет за счет божественного проявления. Вот как? А как же подтверждение события со стороны Ведомира? Сговор! Ты сговорился с ним, что-то ему пообещав за его поддержку. А вот это он зря, — мысленно усмехнулся Рус. Если сказанное ранее еще могли воспринять и принять, пусть с оговорками, но все же, то вот то, что верховный жрец Сварога пошел на какой-то сговор, это уже сильно сомнительно. По факту с в я т о т а т с т в о Не то сейчас восприятие мира. В богов верят искренне и истово. Люди всюду видят подаваемые ими знаки. В природных явлениях и самых неожиданных вещах. Вплоть до того, что ветер перышко птички мимо пронесет. А значит, в понимании людей стоит только кому-то, в том числе и жрецу. ему как бы не в первую очередь, прикрыться именем Бога в такой сомнительной задумке, как неизбежно последует божественное наказание. И вот тут уже встает вопрос, как сам к о м о н вообще допустил подобную возможность того, что Бог может спустить кому-то такое злодеяние святотатства с рук. Влияние бабки в прошлом христианки... для верховных иерархов уже вошло в привычку прикрывать свои мерзости именем Бога, дескать, ему так угодно. Учитывая, что Елена не являлась простой селянкой, то и для нее такое отношение естественно. Тем более, если она не уверовала в славянских богов, оставшись в душе христианкой, то для нее возможная кара того же сварога – пустой звук. Рус даже подумал, что к о м о н может вообще оказаться тайным христианином. Но такого обвинения он, конечно, бросать не стал, не доказать. «И что же я мог такого пообещать Ведомиру? Больше власти и богатства, когда станешь Каганом!» «Вот как!» — послышался голос в дверях. В зал вошел сам Ведомир со своим помощником-приемником. «И что же за дополнительную власть я получу?» к у м у н стушевался под тяжелым взглядом жреца, и промолчал, не то осознав, что наговорил лишнего, не то просто по каким-то причинам не желая говорить. Молчишь? Может, просто не знаешь, п о в т о р я ю слова своей бабки Ели? Но да ладно, не будем об этом. Пока. Что до слов этого отрока неразумного о том, что я сговорился с Русом, это не так. Клянусь в этом своей душой, и пусть ее пожрет Чернобок, если я лгу. Присутствующие загудели, клятва более чем серьезная. Сварог действительно явил свою суть перед Русом, поведав ему о многих вещах и предупредив об опасности со стороны авар. — Благодарю тебя, Ведомир! — после короткой паузы сказал пан, явно прилагавший усилия, чтобы выглядеть достойно и невозмутимо, как положено верховному правителю. — и с т о р за свое предательство привод на нашу землю степняков гуров чтобы они напали и разорили наши городища с целью убийства твоего брата руса а также прочих братьев и сестер с другим людом ты приговариваешься к смерти у столба истор вздрогнул и его можно понять та еще смертная казнь это когда вспарывают живот вытягивают кишку и прибивают ее конец к этому столбу, после чего жертву заставляют ходить вокруг столба, наматывая на него свои кишки. «Коман!» — продолжил Каган, тяжело роняя слова, заставив того вздрогнуть, побледнеть и расширить глаза от ужаса. «Истер подтвердил, что именно ты н а у с к и в а л его привести Кутригуров, но ты это отрицаешь». «Да, клянусь, что это ложь!» — Что ж, слово против слова, и значит, все должен решить Божий суд. Все с некоторым удивлением посмотрели на Кагана, подумав, что к о м о н будет биться с Истром. — Но Истр уже приговорен, и значит, ты будешь биться с его заменой. — Я заменю Истра, — сказал Рус. — Да будет так. Бой состоится завтра с первыми лучами солнца. Казнь состоится сегодня, на закате. Сказав это, пан все-таки встал и, шаркая ногами, вышел из зала в свои покои. Коман, что-то прошипев нечленораздельно Русу, выскочил из помещения. Увели Истра. Удалился вместе с жрецом Рус. Остальные остались в зале, начав обсуждать произошедшее между собой, не забывая опрокидывать в себя брагу.